и как место расположения старейшей русской епархии, если, конечно же, он был таковым. Весной или летом 990 года Владимир вернулся в Киев, привезя с собой не только свою невесту, но также множество крымских священников, мощей святых, священных сосудов и икон. Он был теперь искренне готов начать христианизацию Руси. Четвертое. Закладывание основания Русской Церкви. 990-1037 годы. Вслед за возвращением в Киев Владимир приказал повергнуть и уничтожить статуи языческих богов. Идол Перуна был привязан к конскому хвосту и проволочен к Днепру. Всему населению Киева в одинаковой степени богатым и бедным предписывалось идти к реке для крещения. Аналогичные указания исходили от его наместников в Новгороде и других городах. «Голубинский. История. Том 1. Часть 1. Второе издание». Москва, 1901 год, страницы 163-182. Языческие святилища были заменены христианскими церквями. Большинство последних должно было состоять из спешно построенных деревянных часовен. Но Владимир не стал терять времени при постройке первого величественного Киевского каменного собора Успения Богородицы, также известный как Десятинная Церковь. Ее возведение началось в 990 году и завершилось в 996. Греческие православные говорят не об уходе святой девы, а о ее безболезненной кончине, по-гречески «коемиссис», по-русски «успение». Церковь получила свое название Десятинное, так как князь гарантировал для нее десятину со всей Руси, выплачиваемую из княжеской казны, из доходов княжих дворов — десятая векша, из таможенных сборов, собранная каждые десятые недели, и из земельных владений — десятина с продукта каждого стада — и десятина уродившегося с каждого урожая. В 996 году он издал свое важное церковное уложение, позднее пересмотренное между 1007 и 1011 годами. Лучшим изданием церковного уложения Владимира является осуществленное Бенишевичем, Памятники древнерусского канонического права. Часть 2. Петроград, 1920 год. Об истории и критике текста смотрите Юшков. Устав князя Владимира. Новоузенск, 1926 год. Кроме указа о Десятине, уложение положило начало церковным подворьям. С постройкой все большего количества церквей появлялись также епархии. К концу царства Владимира их было уже семь. Новгородская, Черниговская, волынская Полоцкая, Туровская, Белгородская и Ростовская. К этим новым епархиям мы можем присоединить мутараканскую, которая существовала еще до Владимира. Спорным вопросом в изучении первоначальной организации Русской Церкви были ее отношения с Византией. Известно, что первым митрополитом Киева, рукоположенным патриархом Константинопольским, был Феотемпт, прибывший в Киев около 1037 года. До этого, кажется, не было прямых отношений между константинопольским патриархом и русской церковью.